Зеркала. Глава первая. Пятница, семнадцатая марта. Мой отец был человеком молчаливым. Настолько молчаливым, что мы иной раз забывали, что он вообще тут, что он умеет разговаривать. Он часто повторял. Его брат, мол, использовал все слова, какими им обоим достались, потому что когда их при рождении разделили, один получил голос, а второй — сердце. Он был одним из братьев-близнецов. Однако рождение двойняшек оказалось не по силам их матери. У неё и так уже было четверо детей. А потому одного из мальчиков отправили на север, в Нант, к какому-то родственнику. А моего отца взяла к себе и вырастила тётушка Анна. Она действительно приходилась ему тёткой и овдовела, когда её муж, первый муж, погиб во время Первой мировой войны. Потом она снова вышла замуж за своего деверя, но тот вскоре умер от инфлюенции, а детей они завести не успели. Это была худая, какая-то колючая женщина, вся в чёрном, и на шее у самого горла носила серебристо-чёрный крестик на шнурке. А седые волосы она зачесывала назад так туго, что даже кожа на лбу натягивалась. Да уж, этот её крестик я помню отлично. Его чёрная часть была изгагата и служила напоминанием об усопших. А серебряная по цвету очень подходила к её волосам, ведь она, несмотря ни на что, была страшно тщеславна, и ей очень нравился тот образ, в котором она представала перед другими. Её, наверное, устраивала и определённая элегантность этого образа, и этакая приятная его строгость». Но в любом случае она была ревностной католичкой, причем по убеждению, как, впрочем, и многие другие. Да в те неспокойные времена не так-то просто было бы позволить себе быть кем-то еще. Ни мне, ни моей сестре никогда и в голову не приходило, что мы можем оказаться евреями. Но, по всей видимости, как раз евреями-то мы и были. Во всяком случае, по матери. Ее имя было Наоми, а девичья фамилия Зволосковски. В её честь и мою сестру назвали Наоми, хотя мы обычно звали её Мими. Уж больно её настоящее имя было громоздким для такой козявки. Как это ни грустно, но тётку я помню гораздо лучше, чем мать. Впрочем, мне ведь было всего четыре года, когда моя мать умерла, рожая Мими, и тетушка. Когда-то её имя было Ханна, но, как я уже говорил, времена были тревожные, и она стала писать своё имя так, как его обычно произносили во Франции. Анна приняла на себя заботы о девочке, проявляя ту же холодность и ловкость в обращении с детьми, что и при воспитании моего отца. Меня ведь в честь отца Нарсисом назвали. И в детстве это имя вечно служило причиной моего отчаяния, хотя постепенно я как-то с ним сжился. Кроме того, отец пугал меня тем, что меня вполне могли назвать и Модестом в честь его брата-близнеца. Господи, неужели там все в таком роде? Ощущение, словно старик сознательно решил меня помучить. На многих страницах подробнейшим образом описано, как семья переезжала с места на место, как братья потеряли след друг друга, как второй из близнецов Модест женился, но вскоре был убит башами. Связав меня обязательством, Нарси, обрёл в моём лице пленника, вынужденного выслушивать его исповедь. Возможно, так он хотел расплатиться за все те бессмысленные проповеди, которые ему приходилось слушать в детстве. Видимо, эта его двоюродная бабка и впрямь была ревностной католичкой и строго следила за детьми, заставляя их каждое воскресенье посещать церковь, а всеми делами на ферме ранее принадлежавшей мужу тётушки Анны заправлял их отец. Прости, отец мой, но на сегодня хватит с меня чтения этой бесконечной исповеди. Схожу лучше к вианраше как еще вчера собирался. Может, с ней будет легче договориться насчет полученного Розет наследства, чем с Ру. В шоколадрии никого не оказалось, кроме Розет, занятой рисованием. Рисовать она любит, устроившись прямо на полу, и когда в магазине много народу. Надо быть очень осторожным, чтобы не наступить на её цветные карандаши, мелкие пастель. Розет сейчас почти шестнадцать, но на свой возраст она не выглядит и кажется совсем ребёнком. У неё маленькая детская личка, прячущаяся в пышном облаке вьющихся светло-рыжих волос. Когда я вошёл, Розет вскинула на меня глаза, не выпуская из рук чёрный карандаш, и внезапный порыв ледяного ветра, залетявшего в дверь следом за мной, Несколько непристойно задрал подол моей сутаны и плотно облепил ею колени. Розет засмеялась, прищёлкнула языком и воскликнула «Бам!». Виан тут же высунула голову из кухни. «Франсис, как я рада вас видеть! Да ещё во время Великого Поста!» Она ласково улыбнулась, как бы давая понять, что и не собирается меня поддразнивать. «Позвольте угостить вас чашечкой горячего шоколада». Я принял у неё из рук фарфоровую чашечку, содержимое которой было столь же тёмным и сладким, как грех. Сделав первый символический глоток, я спросил, «Насколько я понимаю, Мишель Монтур решил самостоятельно заняться фермой Нарсиса и обновить её?» Виан кивнула. «Да, они туда переезжают вместе с сыном Янником. Они и дом свой уже на продажу выставили». «Откуда она всё это знает, отец мой?» Как ей удается узнавать такое, о чем до меня даже слухов не долетает? Правда, монтуры никогда по-настоящему к моей пастве не принадлежали. Они приезжали сюда только из-за Нарсиса. Впрочем, я, наверное, слишком строг и не имею права судить их. А если они и впрямь решили здесь остаться, то я, должно быть, и вовсе ошибался в отношении того, что, собственно, заставило их сюда приехать. И каков же их сын? «Вы о нём что-нибудь знаете?» Она покачала головой. «Не очень много. Ему пятнадцать, он учился в какой-то школе-интернате, но, по словам Мишель, этот опыт оказался неудачным. И теперь она намерена учить его дома. Спрашивала у меня, как с домашним обучением у Розет. Услышав своё имя, Розетт подняла голову и одарила меня великолепной улыбкой. «А как у Розет с домашним обучением?» Виан улыбнулась. «Она счастлива!» «Если бы всё было так просто, — подумал я. Хотя, может, для Розет это действительно хорошо. Только мы оба, Виан и я, отлично понимаем. Девочка не получила того образования, какое ей следовало бы получить. Она, конечно, умеет читать и писать, и считать она тоже умеет. И у неё самый настоящий талант к рисованию — Но нам обоим ясно, что для шестнадцатилетнего человека подобных знаний маловато. Впрочем, в данном вопросе Виан непреклонна. Она больше не желает рисковать, посылая Розет в школу. В прошлый раз, по её словам, из этого ужас, что вышло. И второй подобной попытки она попросту не допустит. «Она скучает по Нарсису», — сказал Виан. «У неё ведь так мало друзей. Особенно теперь, когда Анук уехала в Париж, А у Пилола снова начались занятия в школе. Нарцисс всегда так много с ней возился. Какие-то истории ей рассказывал, смешил её. Я посмотрел на Розет. А она понимает? Я имею в виду насчёт завещания Нарсиса. Что-то не похоже, чтобы она это понимала, подумал я. Однако, услышав мой вопрос, Розет чуть наклонила голову вперёд и издала какое-то негромкое стрекотание, как белка или сорока. Нарси оставил тебе изрядный кусок земли», — сказал я ей, медленно и старательно выговаривая каждое слово. «Весь тот лес, что тянется вдоль полей подсолнечника». Розет опять что-то прострекотала, на этот раз в точности как сорока. «По-моему, она просто этого не понимает», — сказал я, снова поворачиваясь к Виан. Хотя лес, пожалуй, можно было бы продать в её же интересах и использовать полученную сумму, дабы в будущем полностью девочку обеспечить, как вам кажется. Мне кажется, что в намерения Нарсиса это не входило. А кто знает, что входило в его намерение? Возможно, я сказал это более резко, чем собирался. Он всегда был человеком непростым. Может, на самом деле он всего лишь хотел досадить дочери и зятю? Вызвать конфликт и заставить меня участвовать во всевозможных неприятных разбирательствах? — Кстати, не могли бы вы поговорить с Ру? Он, видимо, уверен, что может неким образом отказаться, исполнить свой долг опекуна и взять на себя ответственность за... Я не договорил, заметив, что Виана улыбнулась, и понял, что говорю слишком громко и запальчиво. — Что-то у вас усталый, — сказала она. — Вот попробуйте-ка, мои мундио. Тёмный шоколад, маринованные вишни, щепотка острого чёрного перца. Это новинка. Мне интересно, понравится ли вам? Я покачал головой. Спасибо, но мне пора идти. Обязанности приходского священника, знаете ли.